Глава 6. Гефсимания. Дифсимания Лаизовна сидела за рабочим столом, ожидая стратегического жениха. В приёмной были открыты все окна. Тополиный пух летал по помещению. Летний вечер только начинался. Кондратьев, попрощавшись, вышел из кабинета, убежав по бесконечным делам. Последний час Гивсимания посвятила сочинению "Будущая жизнь". Богли был для неё подходящей парой. В недалёком прошлом она предприняла в отношении него несколько наступательных действий. Эстом, как ей казалось, совсем не против жениться, но, похоже, ему не доставало ума. Вице-премьер игнорировал намёки, словно ему мешали многочисленные государственные заботы. Возможно, он слишком увлекался работой. Хотя советский чиновник не смог бы построить себе прилестную дачу и приобрести шикарную квартиру в центре Москвы на честно заработанные, но, может быть, он гениальный чиновник, получил подарки, премии от правительства. Гейфе было 38 лет. Её отец, Фадиев, имеет типично русскую фамилию, выбрал для дочери имя, гадая по страницам Библии. Открыв Писание на строках, приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: "Посидите тут". А Лаис Маратович нашёл то, что искал. Видишь, дорогуша, Бог и апостолы пришли в сад Гефсиманский поэтому я назвал тебя, чтобы жених у тебя был божественный, хотя, признаюсь, может, перестарался в своем религиозном рвении». Она думала изменить имя, смотрела на себя в зеркало так и сяк, примеряла разные варианты, как платье, но все же Гефа подходила ей. Она была живой женщиной в полноватом, жадном до мужской ласки теле. Ее... Первым женихом, затем мужем, но не божественным, а обычным, стал Сучёв Андрей Андреевич. Они поженились в молодости. Сучёв оказался молчаливым сухарём, не довоспитанным военным училищем. Гефа испытала шок от невозможности слышать восхищение собой хотя бы раз в квартал. Да и темперамент военного её разочаровал. Сучёва она передала подруге, чем оччастливила пару. Подружка, скромная, немногословная барышня, не посвящала Гефу в тайны личного благополучия, но часто приглашала на пироги. Сычёв устроил Гефу в скол тех, когда Кондратьев потребовал в секретари первую попавшуюся суку. Позднее она нашла место в управлении и отцу Алаизу Маратовичу, чтобы, так сказать, закрепиться попрочнее. Следующим кандидатом в мужья Гефсимания выбрала Эстома. Возлюбленный, подозревающий о приготовленной ему участи, подлетал к приёмной университета. Осторожнее, стом, осторожнее, говорил он себе, придерживая букет роз, купленных Михаилом у староверов. Яхта приблизилась к открытому окну. Оттуда на парк смотрела Гефа, словно принцесса, спрятанная в недоступной башне замка. Наконец, из-за ней примчался рыцарь Колпак открылся, улыбающийся Эстом бросил букет, пытаясь попасть на стол секретаря, но цветы, ударившись о боковой проём, упали на землю. "Дорогой Эстом, как мило с вашей стороны так начать свидание. Даже не знаю, что подумать", с сарказмом вздохнула Гефа. "Гефа, любовь моя, зачем я это сказал?" пронеслось у него в голове, но трезвый, расчётливый внутренний голос возразил: если Гефа спасёт тебя от прокуратуры, то стоит принести себя в жертву. С таким аргументом чиновник готов был согласиться. Эти розы, моё сердце, которое разбившись, упало на землю. Оригинально. Ну, пойдёмте, подберём. Оно мне ой как пригодится. Яхта опустилась, Эстом подобрал букет и вручил цветы подошедшей Гефе. Какой волшебный букет, наверное, безумно дорогой, всплеснула руками секретарь. Эстом взглянул ей в глаза, и на ярко-алые губы лёгкий призрак любви промелькнул перед ним. Такова жизнь, не знаешь, где найдёшь, где потеряешь, решил Богли, на удачу устремившись к будущему. Будущая растерялась от неожиданного броска, рассчитывая на более скромное приветствие, но несомненно обрадовалась. Куда же вы меня пригласите? В театр? В кино? Я давно не ходила на свидания, забыла, как в наше время встречаются люди. Милочка, люди встречаются в ресторанах, а театр начинается потом. Давайте сделаем не как все, предложила Гивсимане. «Мне совершенно случайно подарили два билета на Великопостного. Приглашаю вас на концерт, а после вы меня. Куда пожелаете?» «Великопостный? Я от него без ума!» — слукавил Богли. «Пожалуй, идти на борт!» Толик Великопостный числился штатным кремлевским пианистом. На всех правительственных приемах он играл гимн СССР. На вечеринках белые розы, на крестинах божьих царя храни, а на похоронах, известный в широких кругах шлягер Ту-104 самый лучший самолёт. К своему званию величайший пианист планеты он не подпускал никого. Если ему сообщали, что кто-то играет лучше, великопостный нападал на говорившего, и искусство забирало очередную жертву. Звание великий принадлежало только ему. Как всех талантливых людей, пианиста губил алкоголь. В конце приёмов, когда клап фортепиано закрывался, инструмент становился барной стойкой. Вокруг собирались любители светских сплетен, политики, дорогих сигар и напитков. Яхта доставила пассажиров к концертному залу. Нарядно одетых людей собралось неожиданно мало. Их не было вообще. Огрубел народ, вздохнул Бобгли. Утратил интерес к искусству. А вы, Эстом Оливрович? Я, как вы видите, гивсимания Алаизовна от искусства не отделен. Вфае возбуждён находил Толик. По мере того, как публика не появлялась и не появлялась в необходимом для концерта количестве, пианист всё ближе подбирался к буфету, вечному источнику не очень дорогого дагестанского коньяка. Пойдём, Гефа, я познакомлю тебя с великим маэстро. Как вы знакомы с великопостным? Имею честь. Догнав музыканта, Богли хлопнул того по плечу. Расстроенный отсутствием слушателей Толик чуть не упал от испуга. Богли, он не узнал. Анатолий, это я, Эстом из министерства. Не бойся. Верно? Продон, не сразу узнал вас, ведь вы знаете, Моцарта отравили, Ленина убили, так и меня могут, приходится быть начеку. Великопостный расслабился, услышав ключевое слово министерство. Слегка надувшись, он принял важный вид, а когда к ним подошла Гивсимания, то был уже весьма уверенным в себе, весьма импозантным маэстро. Анатолий, познакомьтесь, моя спутница, ваша бессмертная, нет, бессменная, ваша очаровательная поклонница Гивсимания Лаизовна. Гефа, познакомься, мой друг, большой музыкант, но очень скромный человек, Анатолий. Гефа протянула руку. Толик бережно взял её, слегка пожал, а потом поднёс к губам, поцеловав в лёгком поклоне. Неожиданно для истома от такого банального, но редкого проявления мужского внимания гивсимания расцвела. Выпьем шампанского, весело произнесла она. За знакомство. Анатолий в уме прикинул, как это скажется на выступлении, но тут же одумался. Решил: республики нет, а то риск провала небольшой. Пойдёмте, я буду играть только для вас. Уж не в защите, если где-то промахнусь. Ах, промахнитесь. Тогда я буду уверена, что это из-за меня, любезно попросила Гивсимани. Раздался первый звонок. Они взяли по стопки коньяка до того мягкого, что Эстом решил прикупить бутылочку. Какой вкусный коньяк, ребята. Давайте за искусство, выступил с речью Бобль. Давайте, поддержала Гефа. Они опрокинули по одной, решив повторить. За музыку предложила секретарь. Мне не бери, тут не разбавляют, а мне играть, предупредил его виртуоз. Ну, тогда возьму себе и гипсемании. Эстом Легонько отодвинул Гефу от себя поближе к Анатолию. Она уловила движение, смело придвинулась к виртуозу. Эстом взял вторую, третью и ещё пил ли Анатолий, он не помнил. Они дождались третьего звонка. А пройдёмте взял забеспокоилась Гивсимания. Сейчас начнётся концерт. Пойдёмте. Анатолий взял даму под руку. После третьего звонка все прошли в пустой зал. Сели на первый ряд. На подмостках происходила непонятная суета. Персонал бегал по сцене и за кулисами. Работники периодически заглядывали под крышку фортепиано. Потом один подошёл к Толику, что-то шепнув тому на ухо. И вы молчали. Это же мой концерт, воскликнул Анатолий. А я жду выступления Вигивсимании Вы, Алоизевна, совсем меня разочаровали, а, пардон, очаровали. Буду играть Шопена. Молодой человек, тут же обратился он к работнику, который шептал ему на ухо. А что заявлено в программе? Этюды для механического пианино. Какая глупость! Кто это придумал? Буду играть этюды Шопена. Гефсимания, прощайте. Ой, здравствуйте. Нет, слушайте. Гефа смеялась. Кинъека он выпил много. Ещё до нас решил Бобль. Анатолий прямо из зала поднялся на сцену и заиграл Шопена. Нежные мелодии, бархатные тона, импровизация мастера погрузили Бобля в глубокий приятный сон. Он склонил голову на мягкое, как его подушка, плечо Гефы. Ему снилось, что он Амур слуком и колчаном стрел. Летал бог ле над московской толпой, стреляя в сердца прохожих. Люди хватаются за стрелы руками, хотят вытащить, но им мешает невидимая сила, подчиняет своей воле. Они перестают двигаться хаотично, берутся за руки, танцуют в хороводе. Вот уже вся Москва одно длинное перепутанное ожирелье хоровода. Всё плывёт в такт музыке. Люди, дома, деревья, птицы эстом завис над ними в воздухе. Ему хорошо, он парит, парит, парит. Гражданин, проснитесь, гражданин. Эстом открыл глаза. Незнакомая женщина в синем халате трясла вице-премьера за плечо. Где я? Что такое? Гражданин, концерт закончился. Когда? Давно я вас не будила, пока убиралась. Уж больно хорошо вы спали, но теперь мне пора домой. Стом помассировал лицо руками, приходя в себя. Музыка ещё жила в нём. По пути к выходу пикнул телефон. Пришло сообщение от Гэфы: "Спасибо за чудный вечер". Боже мой, дивные дела твои, Господи. Стоит только неудачно найти, как тут же можно и удачно потерять пробормотал истом и отправил смайлик разбитое сердце. Яхта, как встревоженная собака, ожидающая исчезнувшего хозяина, нарезала круги по площади вокруг фонтана. Я уж подумала, что с вами что-то случилось. Хорошо, что женщина вышла, сказала: "Вы спите". Спал синеглазка, как ребёнок. Ваша Гефсимания вышла с мужчиной. Вы знаете, они шли пешком. Похоже, Они влюблены. Кто бы мог подумать? Какое у вас лирическое настроение. Не думала, что концерт для механического пианино может так подействовать. Я прослушала его до конца. Ужасные звуки. Наш гений играл нечто гипнотическое, усыпил мою бдительность, похитил прекрасную даму. Подлец оценила только яхта, а она подлянка, подлица, подлец. Какой сложный русский язык, не то что мой двоичный код. Скорее полетели домой.